Как сообщает Тацет, Петронию была инкриминирована дружба со Цевином. Говорил он так откровенно, что Петроний, хоть и был с ним в дружеских отношениях, насторожился. Сенатор сетовал, что все в мире идет в кривь и в кось. Повсюду царит безумие. И как ни погляди, все это наверняка закончится катастрофой, более страшной, чем пожар Рима.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 Фенеруф, второй префект Притория, совместно с Тегелином, участник заговора Пизона, казнен в 65 году. — Зачем ты это говоришь? — спросил Петроний. — Из опасений за императора, — отвечал Сцевин. — У меня среди претарианцев есть дальний родственник, как и я, именем Сцевин. От него-то я знаю, что делается в лагере. Недовольство ширится и там. Видишь ли, Калигула тоже был безумным. И ты знаешь, чем это кончилось. Нашелся такой Кассий Херея. Да, это было ужасно, и, разумеется, среди нас не найдется человека, который бы его одобрил. А все же Херея избавил мир от чудовища. «Иначе говоря, — возразил Петроний, — ты хочешь сказать...